Часть вторая. «Эх, Бенге всё бабахвалится. А он не так уж и ловок. Похоже, ему надрали задницу». Машир оторвал ухо от земли, поднял голову и сплюнул. «Как я и ожидал, он не справился, не так ли?» Это произнёс Мойерлинг. Он, Машира и Кэролайн на ночь разбили лагерь посреди леса, решив дождаться возвращения Бенге. Вокруг них вился аппетитный аромат дичи, которая жарилась на деревянных вертелах над костром. Маширо потянулся к истекающей соком птичьей тушки и предложил её Майерленку. «Не угодно ли? Нет. Как пожелаете. Аристократы не нуждаются в мясе, верно?» Барбароид-телохранитель сделал вид, будто всегда это знал, но то была ложь. В словах Маширо проскальзывала затаённая злоба. Раздавая щеки, Барбароид впился в золотисто-коричневую плоть с жёлтыми зубами и с громким чавканием принялся перемалывать мясо. Не удостаивая соратника и взглядом, Кэролайн неотрывно смотрела на профиль Майерлинга. Возможно, она уже поужинала, поскольку игнорировала стряпню Маширы. Её взгляд трудно было назвать влюблённым. Скорее, это был взгляд больного в горячечном бреду, взгляд мутный от страсти. «Он потерпел неудачу. Враг нагонит нас, если мы будем сидеть и ждать. Лучше выступить немедленно». От голоса Майерлинга, рассерженного неотёсностью Маширы, кровь холодила в жилах. Он резко отвернулся от костра. «Не переживай!» Обратилась к нему Кэролейн. «Наш враг появится здесь не скоро Он преследует другую карету». «Другую?» Удивлённо переспросил аристократ. «Правильно», — подтвердила женщина. «Карету тень, если пожелаете. Один из фокусов Бенге. Если кто-то начнёт гнаться за ней, то не догонит и за миллион лет». «Я не верю в мастерство того, кто однажды потерпел поражение в бою», заявил Мэйрлинг. «Теперь мне кажется, что я совершил ошибку, наняв вас троих». «В каком смысле?» вскинулась Кэролайн. «Прошу не судить привратно на о способностях нас двоих из-за неудачи какого-то там Бенге». а этот Бенге просто дурак. Ничего-ничего, пусть проклятый охотничек преследует нас. Ему же хуже». Под губами заскрипели белые зубы. «Вы увидите нашу истинную силу. Я не говорю когда-нибудь. Возможно, это случится уже завтра. Нам на пятки наступает ещё одно своро псов». «Да, Машира прав», поддержала товарища Кэролайн. «Завтра я обеднюсь с и мы распроемся с этими собаками. Попомните мои слова!» «Предоставляю это тебе», — кивнул ей мой Майерлинг. «Но сейчас нам пора. Цель совсем близка. Послезавтра вечером мы доберемся туда. Для нас самое подходящее время. Я отправлюсь вперед Вы двое следуйте за мной. Днём я тосплюсь в лесу». Вскоре скрип колёс экипажа затих вдали, и пора застывшая в поклоне, подняла головы. Улыбнувшись одними губами, маши рассказал. «Какое имеет право этот аристократишка, потомок обречённой расы, приказывать мне, прославленному Машире, чьё мастерство известно всей деревне барбароидов? Тут ничего не поделаешь. Он нанял нас, и нужно просто исполнить свою работу». Карлайн смотрела вслед и кипожу с ихими блестящими глазами. Машира похотливо улыбнулся и спросил. «Ты втюрилась? В него? Что ты имеешь в виду? К чему скрывать? а настоящий, ты фальшивка!» «Легко понять, чем он так привлёк тебя!» «Придержи язык!» Кэролайн оскалилась, но неужели между её губ мелькнули острые клыки? «Ладно, проехали. У меня предложение». Машира, не выказав ни малейшего страха, лучезарно улыбнулся прекрасной женщине. Та не сводила с него горящих глаз. «Какое же?» «Мы ослушали старика», — начал Машира. «Возможно, сейчас нам лучше отринуть стандарты, по которым живёт деревня». Мгновение казалось, что женщина готова броситься на него, края за столь неожиданное предательство, но вдруг лицо Кэролы назарило восхищение. «А, вижу, ты уже поняла. Если мы останемся верны законам деревни, то он, наш наниматель, как ты и сказала. Мы не можем не повиноваться ему, не можем поднять на него руку. Возжелать его тоже дело немыслимое Однако, если мы проигнорируем правила...» Взгляд Маширы шарил по лицу женщины, и, От него не укрылось, как сверкнули её глаза при последних словах. Глаза вероотступницы, сердце которой разрывали противоречивые чувства. «Посмотри на всё с моей стороны», — продолжил Бурбароид. «Единственная причина, по которой он не удостоил вниманием такую великолепную женщину, как ты, — это возлюбленная, которая тоже любит его. Честно говоря, и мне она приглянулась. Я хочу её. Ну что, наши интересы совпадают, а?» Женщина промолчала. «Днём он будет спать», «Возможно, и девушка тоже. Если я сбегу, прихватив её, пока он в отключке, ему, кроме как на тебя, не на кого будет положиться при свете. Ха. Она простая человеческая девчонка. Может ли аристократ всерьёз отдать такое сердце?» «Нет, перемены уже затронули его. Думаешь, он помчится искать её? Но даже коли так, чуть только я предоставлю ему доказательство, что овладею ей, уверен, с их так называемой вечной любовью будет покончено!» Машир хмыкнул. «Очко в твою пользу!» Свет костра бросал резкие тени на бледные черты Кэролайн. «Но если я заполучу его и телом, и душой, все доеденного охотники, преследующие его, должны быть уничтожены. И пусть барон станет моим, я спать не смогу спокойно, если хоть один из свора уцелеет. Нам придётся на время забыть о своих желаниях и заняться истреблением мешающих людишек. Идёт?» «Идёт!» Кивнул машира «А что, Бенге, он жив?» но «Ну, не могу сказать наверняка!» Он был точно жив до того момента, как воспользовался своим теневым искусством. Хочешь посвятить его в наши планы? А как иначе? С рассветом я нанесу упреждающий удар по этой швале что наступает нам на пятки. И одновременно попытаюсь отыскать Бенге. А где же был Ди, когда два отступника замышлили предательство? Он скакал по дороге сквозь туман, удаляясь от места встречи с Бенге. Размытые силуэты деревьев мелькали в сумрачной дымке по обе стороны от охотника. Встречный ветер принял какой-то звук. Скрип колёс? На расстоянии мили с четвертью? Даже в эту безмолвную, будто онемевшую иначе не опишешь ночь, могли ли уж иди уловить столь далёкое эхо? Копыта лошади-охотника застучали о земле чаще. Превратившийся в глухую стену туман взвихрился, открывая на миг далёкое чёрное пятно. Карету без сопровождения. Дерванулся вдогонку. Он бесстрашно помчался бы к цели, даже если бы эскорт был на месте... но над крышей экипажа виднелась лишь голова возницы. Вот кучер размахнул кнутом, и правая рука Ди потянулась к мечу за спиной. Дистанция постепенно уменьшалась, вероятно, приближение охотника не осталось незамеченным, поскольку хлыст затанцевал с новой силой. Карета ускорила ход, и вдруг где оказался далеко позади экипажа. Теперь нагнать беглеца казалось делом почти немыслимым даже такому легендарному всаднику, как Ди. А карета тем временем вильнула и скрылась в лесу, Она опережала преследователя уже на полмили, и разрыв продолжил расти. Пятки диван вонделись в бока лошади, глаза дампира начали лучиться, туман рвался в клочья, расстояние сократилось. Минута-другая и Ди поравнялся с корятой. С лёгкостью на полном скаку, встав ногами на седло, охотник прыгнул на крышу экипажа. Ловко приземлившись, он пригнулся и двинулся к вознице. На благородном лице отразилось сомнение. Кучер, не оглядываясь, механически размахивал кнутом. Рука Ди поймала податливый бич, но и после этого возница попытался привычно щёлкнуть хлыстом. Тогда Ди схватил кучера за волосы, потянул назад, и страшный толчок подбросил его в воздух. Невероятно, но волосы в его кулаке, карета, лошади, всё превратилось в чёрное полотнище и стало медленно оседать на землю, и только Ди, пойманный в ловушку инерции, летел над пустой дорогой. Врезаться в землю он не успел, полы плаща охотника раскинулись порой гигантских крыльев, И Ди, сделав сальто, изечно опустился на обочину. Смотрел он на чёрную тряпку, зажатую в правой руке. Материя струилась по земле, растянувшись футов на 6 Таким ковром можно застелить пол небольшой комнаты. Но для того, чтобы соорудить карету, возницу и шестёрку лошадей в придачу, этого куска было явно недостаточно. Отбросив ткань, Ди задрал голову, уставившись в небо. Кто-то невидимый глухо выругался. бенге Ди молча смотрел ввысь. На востоке, за горной грядой, уже мерцал слабый мутный свет зари. Несомненно, колёска фантома водила его в сторону, даря Майерлингу время для побега. Вампир выиграл около трёх четверти мили. Что ж, Ди потребуется меньше двух минут, чтобы наверстать упущенное. Не озаботившись поисками источника проклятий, Ди вскочил на лошадь и пустил её в галоп. Он скакал на запад, туда, где садится солнце.